Бейрут, район Тайонех, Мадафа, 25 июня 1992 года. Сегодня Салик был один. Двое его братьев не смогли прийти на намаз в мечеть. Слухи распространяются быстро. О том, что произошло ночью, шептался уже весь город. Полиция и газеты не давали практически никакой точной информации. Но недостаток информации восполнялся слухами. Говорили о настоящем ночном бое, о попытке штурма мадресе полицией, о том, что полицейских остановили, доходившиеся там правоверные. Улица бурлила. Слухи передавались из уст в уста, но что делать не знал пока никто. Сигнала не было. Отстояв на массу, свернул свой старый молитвенный коврик и пошел к выходу. В Мадафу он сегодня идти не хотел, времени на это совсем не оставалось, да и делать одному там было совершенно нечего. Салик завернул за угол, привычно бросил взгляд через плечо, не идет ли кто с рядом? и вдруг остановился, как вкопанный. Один человек, стоявший на углу дома, недалеко от мечети, показался ему знакомым, очень знакомым, забыв про свои дела. Салик повернулся и пошел к этому человеку. Он не ошибся. Это был тот офицер, которого они пытались завербовать и вовлечь в дела братства. Сейчас на нем было партикулярное платье, и выглядел он так, как будто произошло что-то ужасное. Серое лицо, невидящий взгляд, на лбу серая нашлепка пластыря. Примечание. Партикулярное. То есть гражданское. Есть такое выражение, на сегодняшний день устаревшее. Конец примечания. — Ассаламу алейкум, брат, — сказал Салик, внимательно глядя на офицера. — Ты ведь помнишь меня? Я Салик. Офицер ничего не ответил. Он просто посмотрел на Салика, и от такого взгляда... Тот почувствовал, как по всему телу пробежала дрожь. — Что с тобой, брат? Салик был искренне озабочен. — Тебе плохо? — Я тебе не брат, — глухо ответил офицер. — Я не могу быть твоим братом. — Что же произошло? — Все мы правоверные братья друг другу. И нет большего харама, чем не помочь своему брату, когда тот в беде. — Давай, пойдем. Я живу тут, недалеко. Салик жил совсем недалеко от мечети. Он снимал верхний этаж в небольшом трехэтажном доме. Выглядел этот дом так, как будто первый хозяин построил первый этаж. Потом пришел второй построил второй этаж. Совершенно отличный по архитектурному стилю от первого. А потом уже третий хозяин построил третий. Отличный от первых двух. Дом был похож не на дом, а на три разных дома, поставленных друг на друга. Впечатление усиливалось тем, что внутренней лестницы в доме не было, и на верхние этажи приходилось подниматься по внешней лестнице, пристроенной к дому. Таких домов в старых районах Бейрута было много. — Так, аккуратненько. Сарик пропустил офицера в свое жилище, бережно усадил на диван. — Ты пока здесь посиди, брат, а я чай приготовлю. Офицер молча смотрел перед собой, он, казалось, вообще не понимал, где он находится и что с ним происходит. Салик вышел на кухню, поставил кипятиться чайник, начал искать чай, но замер в раздумьях. Он не понимал, что происходит, и не знал точно, что делать. Но инстинкт подсказывал ему, что если этого офицера и удастся завербовать, то только сейчас, пока он в таком состоянии. Такой шанс выпадает только волей Аллаха, и большим грехом было бы его не использовать. Чай заварился достаточно быстро. Сали кинул старинный заварочный чайник, переходящий в его семье по наследству, щепоть травы, действия которой знали очень немного. Она действовала, как легкий наркотик, и хорошо развязывала язык. — А «Да вот и я! — Солик ловко поставил на стол поднос с чаем и чашками, — Разлил в янтарный дымящийся напиток по чашкам, пододвинул одну из их офицеру. Выпей, это придаст тебе сил. Офицер взял чашку, повертел ее в руках и снова поставил на стол. Затем поднял глаза на Салика и тут поразился тому, сколько боли и страдания в них было. Послушай, «Да, брат, ты не должен угощать меня чаем, ты должен убить меня, ведь я настоящий мунафик. Примечание. Мунафик. В исламе это лицемер, человек, который на словах придерживается веры, а в душе не верит. Такими словами обычно обозначает предателей. Конец примечания. Салик вздрогнул от произнесенных слов. Слово «мунафик» было самым тяжким обвинением среди правоверных, и он никогда не слышал, чтобы человек назвал себя так сам. — Ты говоришь, не подумав, — осторожно сказал Сарий: Так ли тяжкие твои грехи, что ты сам себя так казнишь? — Мои грехи передумай не скупить. В день страшного суда, когда я пойду над пропастью, по мосту шириной в лезвие меча, шатаясь под тяжестью грехов своих, мне не пройти шага, я сорвусь вниз. Я пошел на службу к кафирам и предал свою веру. Предал. Салик лихорадочно думал, что делать, что сказать. Ты не прав, брат, мягко сказал он, ведь в книге написано, что сутся те, которые уверуют. Аллах милостив. После того, что я совершил мне, не спасись, мои руки в крови правоверных. Офицер вдруг закрыл лицо руками и зарыдал беззвучно, а то еще более страшно. Салик потел поближе, немного подождал, и, когда офицер немного успокоился, положил ему руку на плечо. — Расскажи мне, брат, может быть, ты облегчишь этим свой грех? И офицер рассказал.